28 февраля родился Джамбул Джабаев в 1846 году. Даешь Гомера, 28 февраля этого года просвещенный мир с благоговением отметил 165-летие великого казахского певца, гомера XX века, казахского-стальского, легендарного народного поэта Джамбула Джабаева. Годы жизни 1846-1945. Прожившего первые 90 лет своей долгой жизни в бедности и безвестности, а в последние 9 вознесенного... Выше гор. Вот вам смешно, а в Казахстане кипят споры и выставляются иски. Потомки и поклонники Джабаева четыре года назад потребовали с Ербола Курманбаева лично из газеты «Свобода слова» 800 миллионов тенге за сомнений в авторстве Джабаева и в его литературной состоятельности как таковой. Историю создания мифа мы знаем достоверно. Горький выступил с идеей собрать новый фольклор. Он и вправду творился. Например, «Вставай, Ленин, вставай, детка, з*** нас пятилетка». Но Горького знамо интересовали более возвышенные образцы. На первом съезде Союза писателей Граду и Миру был явлен Ашук Сулейман Стальский. И первый секретарь казахстанской компартии Леон Мерзаян человек талантливый, культуре не чуждый, именно он снял запрет с имени Абая, считавшегося феодалом и певцом феодализма, выдвинул задачу — найти своего Акына, не хуже Стальского, и опубликовать его песни о прекрасной новой жизни. Честь открытия Джамбула оспаривают многие. Андрей Алдан-Семенов в мемуарах рассказывает, как обнаружил... В Каракулеводческом совхозе «Каракастек» чебана в засаленном бешмете Елисьем Малахаи, но с Домрый. Он поет у вас? Поет на праздниках, пожал плечами секретарь порткома. Алдан Семенов опубликовал фотографии старика и первые переводы его патриотических сочинений. Другие утверждают, что Джабаева обнаружил Абдильдата Жибаев, проехавший в поисках Акына весь Казахстан и нашедший его в Узун-Агаче. Именно Тажибаев напечатал первый известный текст Джамбула «Моя Родина», появившийся в переводе Павла Кузнецова «В правде» и вызвавший одобрение сверху. Дальше у Джамбула завелся штат секретарей, которые по одной версии за ним записывали, а по другой за него писали. По свидетельствам этих секретарей, в числе которых побывали лучшие казахские поэты, а уж русские переводчики были выше всяких похвал, один Тарковский чего стоит, Джамбул мгновенно подхватывал политические новости и тут же выдавал лирическую их интерпретацию. Наибольшую славу принесла ему песня о Батыре Ежове, причем репутация Акина не пошатнулась и после низвержения Батыра. «Он быстро смекнул, кого никогда не свергнут, на его-то век точно хватит», И с тех пор словил уже только Сталина. Даже в колыбельной «Чтобы ты, малыш, уснул, на домре звенит джамбул», Сталин, никогда не спящий, является успокоить черноглазого казашонка. А тебе, мой теплый крошка, Сталин думает в Кремле». Легко выобразить ужас крошки при виде вечно бодрствующего, неотступно думающего о нем кощие. Но дети во всех школах СССР учили это наизусть, Мама моя до сих пор помнит, и я в детстве много тому хихикал. Сейчас уже не хихикаю, и вот почему. На фоне отсутствующей сегодня национальной политики, прежде всего культурной, про которую вообще забыли, ограничившись поездками попсы к новым феодалам, тогдашняя, советская, вовсе не так глупа. Можно спорить с Валерией Жаровой, опубликовавшей Давича уважительную статью о народных поэтах, за которых всем скопом сочиняли профессионалы, о переводах национальных графоманов, над которыми мучились лучшие русскоязычные сочинители, пока их собственные тексты томились в столах, но это лучше, чем ничего. Эти самые национальные гении, созданные, конечно, при прямом содействии Центра и во многом его руками, были лучшими эмиссарами России на Кавказе и в Закавказье. Защищая свои почести, они способствовали межнациональной дружбе, что прочней корыстного мотива. И это лучше, чем способствовать возрождению, допустим, шариата. Гамзат Садаса был в юности шариатским судьей а умер народным поэтом Дагестана. И, как хотите, это путь к модернизации, а не кархайки. Джамбаева, Джамбаеву, положим, сотворили коллективными усилиями из неграмотного чебана, Но через 20 лет такой политики в Казахстане появилась мощная поэтическая школа. Из-за Алжаса Сулейменова, скажем, не писал никто, он сам умеет. СССР не присваивал, а осваивал новые территории – Из Джамбула Джамбаева, мирового праху, началась весьма мощная национальная культура, а миф о своем народном гении необходим всякой нации. И легенда об Айтысе певческом соревновании нищего Джамбула с богатым Кулманбетом, живет по сей день, хотя весьма точно копируют рассказ Тургенева певцы. Суть истории в том, что Кулманбет могучим басом зарокатал, как много у него пастбищ И как он славен и богат, а Джамбул, дребезжащим лирическим тенарком, пропел, как много у него братьев, вот сам он из рода Шапрашты, а есть еще Алимулы, Баюлы, Аргыны, Найманы, Жайлары, Исты, Ошакты. И от этого перечисления все прослезились, а Кулманбет признал поражение. «Было это или нет, а легенда такая нужна». И нацию цементирует она, а не пастбище и бабки. Мы ведь понятия не имеем, кто был Гомер. По всей видимости, это был такой же пастух, возможно, слепой, а может, просто близорукий. И когда афинскому тирану Песистрату понадобился героический эпос, он напряг лучших поэтов VIII века до эры, и они совокупным усилием сочинили героические поэмы, а лавры достались пастуху. Кстати, легенда о поэтическом состязании Гомера с Гесиодом на Эвбее тоже имеет место. Гомер проиграл, поскольку Гесиод звал к более почтенным добродетелям. Видимо, без этого полноценную нацию не построишь. И какая нам разница, кто все это придумал? А за Шолхова кто писал? А за Маргарет Митчелл? Народу необходима легенда о своем гении – И лучше создать этого гения, чем поощрять Средневековье, культивировать темноту и воспевать местное байство. Когда страна прикажет быть гомером, у нас с гомером становится любой, в том числе пастух местных баранов. Но это лучше, чем когда страна приказывает быть бараном, потому что ее начальникам сподручнее иметь дело со стадом.